«Чернов». Нина волновалась. Конечно, она волновалась уже тогда, когда провожала его на севера, но сейчас это было что-то особенное. Они с Тёмкой смотрели на Чернова с экрана ноутбука, очень внимательно смотрели, словно не верили, что вот он уже на крайнем севере, и с ним всё хорошо. «Ты как?» Нина улыбалась, но лишь потому, что так нужно, чтобы не напугать Тёмку. «Отлично, Нина. Я сниму вам потом, как здесь всё красиво». Он тоже врал, потому что так нужно потому что родных не пугать, не тревожить нельзя. «А у вас там как? Ёлка стоит?» «Ёлка стоит? Что с ней станется?» По ту сторону экрана приключилась какая-то возня, и Тёмку перед монитором сменил Сущ. Сущ тоже смотрел очень внимательно, по-человечески, разве что не говорил. «Ничего, пройдёт всего каких-то тридцать лет и три года и заговорит». «Мне неспокойно», — сказала Нина, обнимая Сущ за шею и оглядываясь. «Мне сны снятся, Вадим». «Нехорошие сны. Вот уже и ей сны снятся. Мало ему шипичихи. У той дурные предчувствия, у Нины тоже всякое». «Ерунда», — сказал Чернов строго и уверенно. «Чушь и ерунда, Нина. Мы уже в Хиусе. Передохнем пару дней и вернемся. Вы с Темкой соскучиться не успеете». «Мы уже соскучились, Вадим». Суч кивнул, соглашаясь с хозяйкой, клацнул зубами, а потом попытался лизнуть монитор. «Несмышленое какое-то существо. Несмышленое и славное. Даже не верится, что через 30 лет и 3 года там опасно». Нина теперь говорила шепотом, наверное, Темка был где-то поблизости. «Тут безопасно». Нет, он не злился. На Нину у него злиться не получалось. Но и успокаивать он не умел. Не было у него таких талантов. На мгновение Нина исчезла из поля зрения, кажется, зачем-то потянулась, а когда вернулась, в ее руке был альбомный лист». «Смотри», — сказала она так же шепотом. «Смотри, что нарисовал Тёмка». Тёмка нарисовал существо. Человеческое туловище, медвежья голова. На туловище медицинский халат. На шее красная верёвка. Приплыли. Фантазии. Чернов очень старался, чтобы голос звучал ровно. «У него возраст такой. Сама понимаешь». Сущ снова кивнул, соглашаясь с ним насчёт фантазии возраста. «Может, сказку какую прочитал». Он задумался, вспоминая сказки. «Про трёх медведей». «Вадим, не надо». Нина аккуратно сложила рисунок, сунула его куда-то. «Не надо со мной так, как с обычной». «Ты необычная». Он не дал ей договорить. «Необыкновенная». Он даже улыбнулся, хотя рисунок Тёмки словно выжгли у него на сетчатке. А в ушах звенел голос той твари, который Ник назвал снежитью. Обещание её звенело. «И шипичиха говорит...» Шипячиха много разного говорит. Чернов оборвал ее уже резко, с раздражением. Не хватало им этих дамских истерик и предчувствий. Нин, я тут не один. Нас тут целая банда. И у всех головы на месте. Разве только насчет гальяна у меня есть сомнения? Оно приходит из воды. Она словно бы его не слышала, не хотела слышать. Я просыпаюсь посреди озера. Кругом снег и лед, передо мной полынья. Я не вижу ничего, Вадим, но знаю, что оно там под водой. И мне так страшно, что оно выберется. Выплеснется. Час от часу не легче. Как оно, как эта тварь могла дотянуться до темной воды и до Нины? Как такое вообще возможно? И сущ беспокоится. Нина снова обхватила сущ за мощную шею, прижала щекой к осматой морде. «Он будет меня по ночам своим воем, выдергивает из этого сна, не позволяет ему продолжиться. Понимаешь, о темке». Она говорила быстро, будто боялась, что он откажется ее слушать. «Откажется слушать весь этот... бред!» «Отемке снится белый медведь. Мертвый. Мертвый медведь Чернов!» Она повысила голос, но тут же перешла на шепот. «У него нет одного глаза, а на шее веревка с человечками. У человечков звериные головы. Они дергаются на этой веревке, словно хотят убежать. Но у них ничего не получается!» В висках заломила тварды дотянулась не только до Нины, но и до Малова. Плохо дело. Надо с тварей что-то решать. И как можно скорее, а Нину нужно успокоить. «Ерунда», – сказал он своим особенным тоном. Таким тоном он разговаривал только с подчиненными, а с родными старался не злоупотреблять. «Тут все спокойно и все хорошо. Никаких медведей, никаких прорубей, никаких человечков на веревке. Кроме Веселова, но про Веселова можно не рассказывать. Я вернусь через пару дней». «И все ваши кошмары закончатся». «Да, к тому времени они уже разберутся с этой... с нежитью, и кошмары закончатся». «Ты меня поняла, Нина?» Пожалуй, с начальственным тоном он малость переборщил, потому что Нина вздрогнула, как-то даже поникла. «Я поняла», — сказала она вежливо. «Ох, не к добру эта вежливость. В семье такие реверансы – последнее дело. Значит, обиделась, но не подает виду. Она же там гордая, и все дела». А он тут ничего не понимает и вообще мужлан. Вообще-то, никогда у них с Ниной так не было, чтобы она гордая, а он мужлан. Но думать так Чернову было спокойней. Пусть лучше злится и обижается, чем боится. Ничего, они потом со всем разберутся, сначала тут разберутся, а потом и там». «Нина, мне нужно идти», – соврал он. гаян собирает какой-то брифинг. Или что он там собирает? Короче, до связи». «До связи, Вадим». Она улыбалась вежливо и отстранённо. Так вежливо и так отстранённо, что захотелось плюнуть на всё и рвануть домой. К тёмной воде и своей семье. Он бы и рванул, если бы знал, что это решит проблему. Вот только не решит. После того, что рассказала ему Нина, проблему нужно решать радикально. Не там, а здесь. Перед тем, как экран погас, в кадр снова сунулся Сущ. Успел-таки облизать монитор на прощание. Чернов подумал вдруг, что у него нет ни одной фотки этой дивной зверюшки. Показал бы, Волкова похвастался. «Блэк, конечно, крутой пес, призрак и все дела, но и его сущ, парень, хоть куда, даже сейчас, а через тридцать лет и три года затмит всех псов и всех призраков». Мысль была какая-то несерьезная, но успокаивающая. «Приятно знать, что через тридцать лет и три года ты станешь хозяином настоящего монстра, страшного снаружи, доброго внутри». А пока перед сном у него есть еще время на то, чтобы осмотреть Алисию, переговорить старой глянуть на Веселова. Все они, кроме Веселова, уже почти здоровы. Но глянуть все равно нужно. Просто так, для успокоения души. Медицинский корпус располагался на самое крайне поместье. Но Чернов запомнил дорогу, поэтому сопровождающего вызывать не стал. Да и хотелось ему прогуляться в одиночестве, пройтись по 40 морозцу, проветрить мозги. Морозец был колючий и мозги не проветривал, а выдувал напрочь. Чернов натянул на голову капюшон, сунул руки глубоко в карманы куртки. Как оказалось, зря сунул. Может быть, сумел бы среагировать быстрее, когда из темноты выступила серая тень.